Глава 19. Как бы ни хотелось мне дозвониться Хамеру пораньше, по настоянию Алерта пришлось соблюдать все требования безопасности. Никто не должен был догадаться, что нулевое затмение находится в пространстве Конфедерации, в том числе и подданное Шеннера в Крониксе. Выловить и мерзавца двойника стало нашей первостепенной задачей. Дредноут вынырнул из Гипера лишь через несколько галактических суток, когда мы достигли секторов принадлежащих бывшему королевству Лейрос. Эти дни казались мне чем-то похожими на сказку, которая по всей логике событий должна была вести ее героев к счастливому финалу, но так бывает только в сказках, а вот в суровой реальности возможны любые вариации. Помня обо всех нерешенных проблемах и угрозах, я не решалась надеяться на чудо, а просто наслаждалась временем, проведенным вместе с супругом. Чувства к Кэсу вспыхнули с новой силой, несмотря на его гадкие выходки. После поединка с Ксарзулом, из которого Кайсен вышел победителем, он пребывал в отличном расположении духа и старался со мной не спорить, умеючи избегая возможных конфликтов. Даже свою недавнюю авантюру со взрывом постоянно переводил в шутку. И если я вдруг злилась в ответ, то мгновенно заставлял меня уняться, используя все свое мужское обаяние. Впервые за столько лет я каждую ночь засыпала в жарких и страстных объятиях супруга и просыпалась в них же полностью отбросив все стеснение. Я больше не превращалась в Джил Эрон, а оставалась Эрджи, пытаясь привыкнуть к этому облику и больше не воспринимать его как нечто чуждое. Конечно, теперь вся команда огромного корабля знала, кто я такая. Но, вопреки моим страхам, я не встречала со стороны военных презрения или же недоверия к себе и, что самое главное, не замечала их жалости. Скорее, все они просто очень сильно удивлялись тому, что погибшая восемь лет назад Эрджи Лиана оказалась живой, но при этом даже выражали радость. Многие помнили меня еще с тех давних пор, хотя окружение Шеннера за это время сильно изменилось. И сейчас до них попросту дошло, зачем правитель гонялся по всей конфедерации за какой-то человеческой девчонкой. Даже Линдер перестал надо мной потрунивать, хотя мы почти и не общались. Понял, что именно скрывалось под маской Джил и временно заткнулся. Но в целом Кэс был абсолютно прав, хорошо чувствуя масса. Новость о том, что жена правителя возвращается домой, грозила стать сенсационной. Я и сама это понимала, хотя и не знала точно реакции населения. Пока мы держали этот факт в строжайшем секрете, а Старк тщательно отслеживал всю исходящую с дредноута информацию, сохраняя наш полет в тайне, чтобы не спугнуть недоброжелателей раньше времени. Однако в этот день мне все-таки пришлось вновь стать шатенкой Джил. Дело в том, что Кэссен, как обещал, устроил мне разговор с полковником в отставке пусть это и связано с определенными рисками. Мне выделили невзрачное помещение неподалеку от центра управления дредноутом, и по здешнему интерьеру невозможно было понять, откуда именно исходит звонок, да и сам канал надежно шифровался. Рядом со мной находился Симбис, единственный, кого я пока могла показать Диану. Ожидая ответа прежнего босса, я сильно нервничала и прикусывала нижнюю губу, а затем, услышав чуть сиплый голос, раздавшийся словно привет из прошлой жизни, жизни агента Эрон, даже слегка вздрогнула. Джил, это и правда ты?» — удивленно спросил Хамер, увидев мою голограмму. В этот момент он загорал в цветастом шезлонге в своем загородном особняке. Выглядел бывший глава отдела довольным жизнью, отдохнувшим и помолодевшим. В широкополой шляпе, защищающей от ярких лучей и модной рубашке на распашку я даже не сразу признала в нем недавнего разведчика» и мне бы порадоваться за то, что он наконец-то смог расслабиться и на старости лет занялся собой. Но почему-то я почувствовала огорчение. Показалось, что он напрочь забыл о нашей с ним договоренности. «Здравствуйте, полковник!» Тихо сказала я, силой воли сдерживая слезы, которые в любой момент грозились проступить на глазах. «Да, это я вам звоню!» Хамер сел, выпрямив спину, и на всякий случай оглянулся вокруг себя. «Где ты? Ладно, можешь не отвечать. Просто скажи, с тобой все в порядке? Слышал, что Максвелл тебя рассекретил, чего я больше всего боялся. Я удачно сбежал и сейчас нахожусь в безопасности, Нерхаммер. Я решила дальше не продолжать разговор о подлице Дейтоне. «Симбис, рядом с тобой это Кит Омел? Ты все-таки его нашла?» Уголек задергался и закивал своей несуразной головой, подтверждая догадку. «Да, и, кстати, насчет Кита. Помню, помню о нашем деле» поспешил успокоить меня Хамер. Буквально на днях я смог побывать в одном из офисов Торекса населения и отыскал списки недавно уволенных сотрудников, один из них любезно согласился выдать информацию. Я быстро нашел к нему подход, да и ключ, сохраненный в памяти Рико, очень пригодился. Я знаю, где хранится настоящее тело Омела, его еще не использовали в других целях. И где же? Не обращая внимания на возбужденного уголька, спросила я. На одной из баз корпорации, неподалеку от Минсера, там же есть все необходимое оборудование для обратной пересадки. Таких добровольцев, попавших в ловушку, довольно много, но у конфедерации на них свои планы. «Координаты базы дадите?» — осторожно спросила я, решив пока не думать об остальных несчастных добровольцах. «Дать-то я дам, но как ты собираешься проникнуть туда в одиночку? Там полно охраны и весьма надежная система защиты», — изумленно произнес Диан Хаммер. Разберусь, не волнуйтесь. Я пока и сама не знала, как осуществить задуманное, но надеялась на помощь Кэссена, а может и на помощь Харлакса. Недаром же он обещал корабли. Конечно, никто из них не пойдет на конфликт с Конфедерацией ради какого-то малозначимого механика, но лично я не собиралась опускать руки. Сейчас брошу. Хаммер уже возился в своем спейслинке. У меня к вам еще одна просьба, и она никак не касается проекта «Симбис». Вспомнила я, что хотела сказать бывшему начальнику. «Говори», — оживленно отозвался Хамер. «Мне нужно знать, на каких планетах за последние лет двадцать случались странные аварии, информация о которых нигде особо не отсвечивала». Я в общих словах описала ситуацию с ледяным кратером на Марлаксе и в конце добавила, «Это важно не только для меня. Я не могу рассказать всего, но, поверьте, информация может спасти множество жизней во всей галактике». Умение удивлять у тебя не отнимешь, но корабли падают кругом. И все же. Полагаю, стоит поднять базы данных основных страховых агентств Эреи. Даже не думала о таком варианте. С удивлением ответила я. О, поверь, там хранится много всего интересного. Способ простой, но действенный. И вряд ли на их серверах стоит сверхнадежная кодировка. Но как до них добраться? Если хочешь, я могу попробовать, но мне понадобится некоторое время». Сейчас я почему-то подумал о том, что у Кэссиана наверняка есть и свои шпионы на планетах Конфедерации. Все-таки дело касалось нас обоих. Думу Хаммер и сам понял, где я нахожусь, раз уж нашла Кита. А мне совершенно не хотелось его подставлять, даже после выхода на пенсию. «Нет, не надо, спасибо, вы так много для меня сделали, Нэр Хаммер. Береги себя, Джилл». Ден кивнул, возвращаясь на шезлонг, и за спиной полковника сверкнула синяя гладь большого бассейна. «Волнуюсь я за тебя что-то. Как подумаю, что Дейтону и Альмару известны кто-то такая. Все будет хорошо. Вы тоже берегите себя, босс». Я подмигнула ему и отключилась, откинувшись на спинку кресла в полной задумчивости. Слышал, что он нашел меня. Неожиданно прогудел мой браслет, переводя глухое бульканье Симбиса. «Мы ведь скоро полетим туда, правда, Джил? «Обязательно. Даже не сомневайся, что станешь прежним». Я повернулась. А каменный чудик подхватил меня на руки и пару раз... Встряхнул на радостях. Заканчивайте. Пора включать защитное экранирование. Сообщил, заглянув в каюту, Алерт Старк, который прекрасно знал, чем я здесь занята. Уже все, ответила я, а потом, распрощавшись с Китом, поспешила к Кэссиону, чтобы рассказать новости, а может, просто успела соскучиться. Странная штука, время. Когда все вокруг плохо, царит мрак безнадеги, и события наполнены тревожным ожиданием, оно движется чересчур медленно. Будто надоедливая тянучка. Но стоит случиться чему-то хорошему, как часы превращаются в краткие мгновения, и их безумно, просто ужасно мало. Сейчас я чувствовала это особенно остро, и мне хотелось бы применить свои странные способности, чтобы удлинить минуты и часы, которые мы проводили вместе с кэсом. Но, к сожалению или к счастью, я не умела пользоваться даром, да и не стала бы рисковать без особой причины. Однако мне и впрямь постоянно не хватало кэса, когда он отсутствовал, хотя я знала, что он находится неподалеку, на том же корабле, что и я, просто в другом отсеке. Без него все краски тускнели, остальные радости теряли значимость, но стоило супругу появиться в каюте, как мир вокруг преображался, наполняя яркостью, оживая при каждом взгляде, каждом прикосновении. Я до сих пор не могла осознать, что теперь мы вместе и действуем сплоченно. Очевидно, Слишком уж сильно вбила в голову невозможность подобного развития событий, вот и не могла осознать действительность. Сейчас мне хотелось смотреть на Шеннера каждую секунду. Чувствовать его тепло, вдыхать запах, очерчивать пальцами лицо и прижиматься как можно ближе, чтобы стать одним целым. Я будто пыталась наверстать упущенной возможности, больше не думая о плохом. Старалась не думать, по крайней мере, насколько получалось, потому как совсем не вспоминать не выходило. Поэтому неудивительно, что я даже оглянуться не успела, как мы оказались в самой туманности и теперь стремительно приближались к терминусу. Зная, что мы вот-вот выйдем из затяжного гиперпространственного прыжка, я пришла в главную рубку управления, где уже находились Кэссин и Алерт. Линдер тоже какого-то хрена приперся, сидел в одном из кресел для важных гостей и задумчиво смотрел на экран, где пока показывались лишь общие данные, за которыми следили навигаторы нулевого затмения. «Привет, присаживайся, Эрджи!» Кэс указал мне на кресло около Старка. Сам он выседал на месте главнокомандующего, словно на высоком троне. Опустившись на сиденье, я мазнула взглядом по той самой надписи, к созданию которой приложила руку, а потом уставилась на главный дисплей. «Уже скоро?» — лишь спросила я, толком не понимая, где мы находимся. «Еще полчаса, не больше. Обходим блокпосты на станциях. Надо оказаться как можно ближе к планете» чтобы по нам ненарокам не открыли огонь. Пояснил на полном серьезе Кэссиан. Корабли Харлакса тоже на подлете, они нас прикроют. Что? В нас будут стрелять? Я удивленно заморгала. Перед тем, как улететь над Дритноуте за Милордом, меня полностью отстранили отдел, дел, поведал безопасник. Я ведь уже говорил, что увел нулевое затмение из флота, вопреки приказу свыше, используя хитрость. Корабли в розыске, пусть это не афишируется. Что тебе непонятно, сестрица? Линдер фыркнул, забросив ногу на ногу и скрестив руки на груди. Ты всегда такой наглый, или только когда я рядом? зло отозвалась я. Линдер хотел что-то ответить, но, заметив укоризненный взгляд Шеннера, все-таки заткнулся, хотя на его лице по-прежнему явственно читалось, что лучше бы я не лезла в мужские дела и вообще шла к себе в каюту. Они не посмеют уничтожить самый дорогой корабль нашего военного флота, особенно около столицы. Но и захватить его просто так невозможно. «Но он ведь в курсе, что ты жив?» — с сомнением спросила я. Все мы так понимали, о ком идет речь, пусть пока и не знали его личность. Он не знает, хотя наверняка отлично осознает. Долго шифроваться не выйдет. По последним сведениям, мой двойник сейчас находится в загородной резиденции на другой стороне терминуса. Прячется от всех, имитируя плохое самочувствие, и отдает приказы оттуда. Кабинет министров и советники крайне удивлены. Но все же верят в ложь, а кто-то это дело старательно покрывает. Объяснил мне Кэс, хотя я и так примерно представляла, что там происходит. Почему бы не полететь сразу туда и не схватить гада? Я недоумевала. Не выйдет. Он заранее предусмотрел, что на него начнется охота. Все небо под защитой. Очевидно, надолго оставаться на моей должности он не намерен. Сделает свои гнилые делишки и исчезнет в бескрайних просторах космоса. Чтобы корабли могли проникнуть за пределы энергетического купола, надо сначала отдать приказ о снятии поля, а для этого попасть в саму столицу. Но весь наш сюрприз будет испорчен, с сожалением протянула я. Почему-то в последнее время я отчетливо представляла, как будут долго и мучительно убивать того, кто однажды причинил мне невероятную боль. Эта мысль, вопреки моей мирной натуре, доставляла явное удовольствие. Еще недавно я не могла заставить себя выстрелить в обычных рейнджеров, которые хотели прикончить меня и Линдера на Мердисе. Однако данный конкретный случай требовал мести, жестокой, кровавой, беспощадной, хотя я и не была уверена, что смогу осуществить ее своими руками. Прежде всего надо было посмотреть в глаза тому, кто испортил мою жизнь, превратив ее в хаос и оставив от Эрджелианы лишь бледную тень воспоминаний, из которой мне еще предстояло каким-то образом восстановиться, явив себя миру. «Не переживай, будет им сюрприз», но сначала скоординируем наши действия с оружейниками», сказал Кэссин, ободряюще улыбнувшись. Вспомнив о том, что у супруга на все имеется четкий план, я постаралась успокоиться, пусть мне и не нравилось то, что нам придется идти на такую сложную комбинацию, очередную многоходовку. Меня бы устроил и вариант попроще. «Делай, как считаешь нужным. В конце концов, стратег здесь ты, а не я». Я решила согласиться, не имея лучших предложений. Все-таки я давно не жила на родине и толком не знала, как у Шеннера обстоят дела с его спецслужбами и военными. Да и с Огоньком у него теперь имелись свои договоренности. Флотилия Эндера не подкачала. Уж в чем в чем, а в смелости и нахрапистости этим огнедышащим гигантам не было равных во всей галактике. Мы находились под надежной защитой, с которой никто не посмел связываться. Правда, огромный Дредноут пришлось оставить в космосе, и дальнейший полет мы продолжили уже на обычном боевом корабле в сопровождении Ксарзулов. Когда мы прибыли в военно космопорт Терминуса, хорошо знакомый мне еще по прошлой миссии, по местному времени начинался рассвет. Величественный голубой фаркон медленно поднимался над дальними доками и словно тянулся лучами к верхушкам зданий, превращая панораму в причудливую игру света. Я искренне радовалась возвращению. И все же в момент выхода из люка перед моими глазами невольно проявились картинки нашего ночного побега, когда мы с Рико и Максом спасали Дрианского принца из плена. Стала бы я действовать так, зная в тот момент всю правду о Шеннере и Дейтоне, или предпочла бы остаться в туманности, не помогая командору. Но история не терпит сослагательного наклонения. Все получилось так, как получилось. Наверное, мне нужно было пережить эти дурацкие события, чтобы прийти к сегодняшней решительности и узнать некоторые тайны как о себе, так и обо всех остальных. Нас встречала целая делегация вексаров, во главе с новым безопасником правителя. Он смотрел на вышедших из кораблей Ксарзулов с явным недоумением и подозрением, после чего обратился к Шеннеру напрямую. «Милорд, вы ведь никому не сообщали о внезапном отбытии. Я улетел еще вчера, чтобы кое с кем встретиться. Разве я обязан посвящать всех в свои тайные планы, Уилмер?» Кессен смерил его грозным взглядом, не собираясь спускаться в долгие объяснения. «Но как же так? И офицер Старк тоже с вами». Его ведь уволили. Это было сделано исключительно для видимости, чтобы вычислить некоторых неблагонадежных чиновников. На самом деле он улетал по моему приказу, и мы вместе вернулись обратно на терминус. С сегодняшнего дня Старк восстановлен в своей должности, приказ уже подписан. А что тогда со мной? Вы возвращаетесь к прежней работе. Разве не ясно? Голос Кэса прозвучал безапелляционно. Усомниться не было и шанса. Так точно, милорд! отрапортовал Виксар, не смея спорить с вождем. Я никогда прежде не видела этого мужчину, но, похоже, Кэс хорошо знал, с кем имеет дело. Уилмер заметил и меня, но сейчас нам не был надет плащ, и лицо скрывала серебристая маска, посему я пока оставалась неузнанной. Возможно, меня приняли за обычную помощницу. «Подайте сюда, Джет, мы срочно отправляемся в главный штаб», командовал Кэссен, отдавая распоряжение прямо на ходу. «Отключите защиту во всех моих особняках. Там предстоит внеплановая проверка безопасности. Алерт, свяжись с Харлаксом, узнай, как у того обстоят дела». Уже через несколько минут мы летели над многочисленными площадками космопорта и военными складами, а вскоре входили в огромное здание штаба. Ожидание томило и заставляло предполагать любое развитие событий. И все-таки сегодня Кэссин просчитался. Возможно, его задумка удалась бы при ином стечении обстоятельств, Но судьба благоволела мерзавцу, который скрылся при первых же признаках опасности. Мы узнали это, как только Кэссену позвонил Эндер Харлакс. Именно он, собственно, персоной нагрянул в резиденцию в момент отключения защиты. Но там уже никого не оказалось. Загородный особняк Шеннера был почти пуст, а испуганная прислуга вообще не понимала, что происходит. Как только окончательно стало ясно, что дело с налетом не выгорело, Кэс устало откинулся на спинку кресла. Я находилась рядом с ним в кабинете, как и Алерт Старк. Линдер ненадолго вышел, чтобы выпить кейф в зоне отдыха. А круг уже прочесали. Супруг обтер лоб рукой, будто таким образом прогонял надоедливые мысли, терзающие его с момента нашего возвращения. Алерт еще раз сверился с информацией, только что полученной на спейслинг от Службы безопасности и оружейников. Все происходило очень быстро. Но в управляющего поместьем арестовали, сейчас его допрашивают. Также мои подчиненные обыщут здание на предмет биологических следов. Возможно, что-то где-то и осталось, тогда мы сможем вычислить его по ДНК. Он успел заменить часть персонала, а других, кто знал вас лучше, попросту уволил, отрапортовал Старк. Действия охраны также координировались из столицы, что подтвердил мне и умер. Сегодня там находилось всего несколько военных, с ними проводят беседу. «А записи с камер о чем-нибудь говорят?» «Нет никаких записей. Он действовал чисто, не оставляя зацепок. Однако объявился сразу, как только стало известно о моей смерти, а значит, был в курсе моих предыдущих перемещений и переговоров на Страссоре. Либо это кто-то из моего ближайшего окружения, либо у него надежный источник информации из того же круга доверенных лиц. Именно. Вы ведь уже изучили предоставленный мной список чиновников, которые контактировали с вашим двойником, в первые дни после вашего так называемого «спасения». Возможно, это кто-то из них. Прикажите взять всех подозреваемых под стражу? Нет. Сделаем все скрыто в обстановке строжайшей секретности. Надо исключить любые проявления паники в высших кругах, чтобы случайно не спугнуть заговорщиков. Но срочно выясни, кто из нашего списка сегодня ночью находился за пределами столицы или только что вернулся, а также подними... Все доедины съемки из главного дворца правительства, чтобы понять, кто из них во время совещаний ни разу не попадал на камеру вместе с двойником. Уж там точно все не подчистить. Не мог же он дублировать сам себя. Ему по-любому приходилось играть две роли попеременно, изменяя свою внешность и постоянно переодеваясь. Надеюсь на твой профессионализм, Алерт. Кэсси, наконец, отвлекся от расследования и перевел взгляд на меня. «Ну что, ты готова к возвращению, Эрджи?» Мы не можем больше ждать». Отбросив последние сомнения, я решительно кивнула в ответ. «Хорошо. Значит, сейчас оповестим основные информационные агентства Кроникса. Алерт! Срочно вызови ко мне лорда Дарлеона. Поручим ему организовать пресс-конференцию. Это лучше сделать вечером, когда все узнают новость». «Так точно, милорд Шеннер. Держи меня в курсе дел. У нас еще есть время, чтобы как следует подготовиться к вопросам репортеров, перечень которых лучше бы определить заранее. Кэссин встал из-за стола и подошел ко мне, подав руку. «Полетели-ка домой, Эрджиляна. Тебе еще нужно выбрать платье и аксессуары». Перед тем, на протяжении всего полета, я размышляла, как лучше скрыть свои шрамы от камер, в то же время показав лицо. И в конце концов мы с Кэссеном решили прибегнуть к полупрозрачной вуале, которая частично спрячет меня от любопытных взглядов, но даст возможность рассмотреть Леди Шеннер во всей красе. Все, кто когда-либо меня видел, должны были удостовериться, что я настоящая. Только так мы могли исключить сомнения. Естественные платье для конференции, саму Вуаль, еще предстояло заказать. Но практически безграничные возможности Кэса позволяли привлечь лучших мастеров в кратчайшие сроки, так что я не боялась остаться без наряда. Намного больше опасений вызывала ложь, которую мне предстояло говорить на публику. Каждое слово требовало взвешенности, При этом мой рассказ должен был звучать достаточно правдоподобно и эмоционально. Но иногда массы сами не прочь обманываться ради собственного успокоения. А еще я знала, что конференцию обязательно посмотрит тот, кто едва меня не уничтожил. Увидит, что мы с Кэссином теперь вместе, и сразу все поймет. Поймет, что он на крючке, и, возможно, начнет метаться, как форсия в клетке. Останется вовремя захлопнуть ловушку, не упустив подходящий момент.